Война. Во второй раз Элли выступила перед Большим Советом гораздо смелее. Ее уже мало смущали ряды придворных в разноцветных одеждах и величавая осанка королей. Не дрогнувшим голосом Элли объявила ультиматум страшилы. К большому разочарованию ребят, он не произвел желательного действия. А дело объяснялось весьма просто. Короли и придворные, проспавшие несколько столетий, никогда не воевали и совершенно не представляли себе, что такое война и как она ужасна. Первым выступил воевода Гаэрта. Он знал о войне из старинных летописей, написанных тысячу лет назад. Война! Ха -ха Оглушительно кричал он с трибуны. Война – это веселое дело! Война это поход, бьют барабаны там-там-там, разбиваем врага, забираем добычу, амбары с пшеницей, бочки вина, скот, птицу, какой пир мы учиним после победы! Хо-хо! Перечисление трофеев произвело на членов совета большое впечатление. У них заблестели от жадности глаза. Тут вмешалась Элли. Не выдержав, она закричала со своего места: Вы ничего не знаете о войне! «Война — это кровь, страдания, смерть. И почему вы так твердо уверены, что победите?» Гаэрта ответил. «В этом нет никакого сомнения. У нас драконы, у нас звери. То стоит напустить на верхнюю армию сотню шестилапых, не покормив их суток двое, и они всех разорут в клочки!» Гаэрта торжествующе сошел с трибуны. Элли помрачнела. Она поняла, что у подземных королей есть действительно мощные средства борьбы. Выступил Ментаха. Из всех королей он был самым умным. Ментаха не разразился воинственными криками. Он просто сказал, «Конечно, война — это не такая веселая прогулка, как старается представить воевода Гаэрта». Я осознаю наши слабости. Если мы выйдем наверх, мы ничего не будем видеть, и враги заберут нас голыми руками. Наши драконы и шестилапы в верхнем мире тоже будут слепы. Но мы и не собираемся идти наверх. Зачем нам это? Ведь не мы затеваем войну. Это нам грозит правитель изумрудного города. Что же, пусть приходят. У нас есть чем встретить неприятеля. И тут Гайерта прав». Элли с ужасом осознала, что Ментаха говорит совершенную истину. Верхние армии ждет гибель, если они спустятся в этот чуждый, незнакомый для них мир. Выступавшие далее ораторы поддержали Ментаха. Решение было такое. «Нашествие верхних не боятся, но на всякий случай готовятся к его отражению». Фею Элли не отпускать до тех пор, пока она не расколдует священный источник. Отговоркам Элли не верить. Таинственно вступив в сообщение с верхними, она доказала, что обладает волшебной силой. А в это время наверху подготовка к Великой войне шла полным ходом. Как только Каггикар принесла смелому льву весть о том, что Элли в беде, По лесу тотчас понеслись вестники-зайцы, крича на всех перекрестках, что царь-лев собирает всеобщее ополчение. Чтобы косых гонцов не съели тигры и леопарды, было объявлено великое перемирие. Отныне хищники не смели обижать своих младших братьев, а уж если кому приходилось не втерпешь, тот мог пожевать травки или утолить голод фруктами. Серьезным препятствием на пути в Голубую страну являлась Большая река, на переправе через которую когда-то терпели бедствие Элли и ее друзья. Тигры, леопарды, пантеры, рыси не любили воды. Да и сам лев пускался в плавь лишь в случае крайней необходимости. Но в лесу были речки, а в речках жили бобры, великие строители плотин. В тот же вечер все бобры были мобилизованы, и из них сформировали строительный полк под командой главного инженера «Острые резцы». Полк отправился вперед, получив задание за один день построить наплавной мост через большую реку. К бобрам прикомендировали батальон обезьян, шимпанзе, макак и павианов, тащивших огромные пучки лиан, связывать бревна. Как только строители подошли к реке, закипела работа. Бобры подгрызали деревья, росшие по берегам, и сталкивали их в воду. Там они подводили одно бревно к другому, а шимпанзе и макаки скрепляли их веревками-лианами. К назначенному сроку мост был готов, и связисты-попугаи полетели доложить об этом главнокомандующему. В полдень начался Великий выход из леса. В чинном порядке шли один за другим батальоны ягуаров, кугуаров, медведей, шли роты пум, рыси, пантер. Особая воинская часть была сформирована из обезьян-ревунов. От них не ждали непосредственного участия в битве, но их громовой рев должен был внести смятение в ряды противника. А босс составляли мощные буйволы, туры и зубры. Они несли на спинах связки бананов и других фруктов, продовольствие для армии, хоть и не очень приличавшее хищников, но годное для утоления голода. Простившись с женой и детьми, лев отправился во главе роты тигров. Это была его личная гвардия. Полководца сопровождали птицы-адъютанты и птицы-секретари. «Адъютанты должны будут передавать распоряжение главнокомандующего, а секретари — вести летопись похода и ведать распределением продовольствия». Лев очень гордился тем, какой мудрый распорядок он установил в войске. Он жмурился и мурлыкал от удовольствия, как огромный кот. В «Фиолетовой стране» тоже готовились к походу. У Микунов уже был военный опыт. Они ходили против деревянной армии Урфина Джуса и разбили ее. У них имелось вооружение знаменитая пушка, треснувшая после первого же выстрела. Пушку можно было починить. Был и порох, сделанный в свое время великаном из загор. Кроме пушки, были топоры и железные колотушки с шипами, насаженные на длинные рукоятки. По дорогам маршировали роты мигунов, проходивших воинскую науку под руководством фельдмаршала Дина Геора. Жители изумрудной страны совсем не отличались воинственностью, но и одни собирались выступить в поход с серпами, косами, лопатами и вилами. Сигнал к выступлению должен был подать Страшила, но он ждал подхода звериного войска.